В этот миг он вспомнил об Уатауа, и мы должны признаться, хотя это и не совсем вяжется с серьезным характером воина, что ему захотелось показаться ей в этом наряде. «Раздевайся, змей, раздевайся!» — продолжал безжалостный зверобой. «Такие кафтаны не для вашего брата. Тебе к лицу боевая раскраска, соколиные перья, одеяло и вампум. А мне меховая куртка, тугие гетры и прочные мокасины. Да, мокасины, Джудит. Хотя мы белые, но живем в лесах и должны принаравливаться к лесным порядкам ради удобства и дешевизны. Не понимаю, зверобой, почему одному можно носить малиновый кафтан, а другому нельзя? – возразила девушка. Мне очень хочется поглядеть на вас. В этом щегольском наряде поглядеть на меня в кафтане, сшитом для лорда? Ну, Джудит, вам придется подождать, пока я совсем не выживу из ума. Нет-нет, девушка. Уже как я привык жить, так и буду жить. Или я никогда больше не подстрелю ни одного оленя и не поймаю ни одного лосося. В чем я провинился перед вами? Почему вам хочется видеть меня в таком шутовском наряде, Джудит? Я думаю, Зверобой, что не только лживые и бессердечные франты из форта имеют право рядиться. Правдивость и честность тоже могут требовать для себя наград и отличий. А какая для меня особая награда, Джудит, если я вырежусь во все красное, словно вождь Мингов, только что получивший подарки из Квебека? «Нет-нет, пусть уж я останусь таким, как есть. От переодевания я все равно лучше не стану. Положи кафтан на одеяло, змей, и посмотрим, что еще есть в этом сундуке». Соблазнительное одеяние, которое, разумеется, никогда не предназначалось для Хаттера, отложили в сторону, и осмотр продолжался. Вскоре из сундука Извлекли все мужские костюмы. По качеству они ничем не уступали кафтану. Затем появились женские платья. И прежде всего великолепное платье из парчи, немного испортившееся от небрежного хранения. При виде его из уст Джудит невольно вырвалось восторженное восклицание. Девушка очень увлекалась нарядами, и ей никогда не приходилось видеть таких дорогих и ярких материй даже на жёнах офицеров и других дамах, живших за стенами форта. ее охватил почти детский восторг, и она решила тотчас же примерить туалет, столь мало подходивший ее привычкам и образу жизни. Она убежала к себе в комнату, и там, проворно скинув своё чистенькое холстинковое платьице, облеклась в ярко окрашенную парчу. Наряд этот пришелся ей как раз в пору. Когда она вернулась, Зверобой и Чингачгук, которые коротали без нее время, рассматривая мужскую одежду, вскочили в изумлении и в один голос так восторженно вскрикнули, что глаза Джудит заблестали, а щеки покрылись румянцем торжества. Однако, притворившись, будто она не замечает произведенного ею впечатления, девушка снова села с величавой осанкой королевы и выразила желание продолжать осмотр сундука. «Ну, девушка», — сказал зверобой, «я не знаю лучшего способа договориться с Мингами, как послать вас на берег в таком виде и сказать, что к нам приехала королева». За такое зрелище они отдадут и старика Хаттера, и непоседу и Хетти. До сих пор я думала, что вы не способны льстить зверобой, сказала девушка, тронутая его восторгом больше, чем ей хотелось показать. Я уважала вас главным образом за вашу любовь к истине. Но это истинная правда, Джудит. Никогда еще мои глаза не видели такого очаровательного создания, как вы в эту минуту. Видывал я в свое время и белых, и красных красавиц, но еще не встречал ни одной, которая могла бы сравниться с вами, Джудит». Зверобой не преувеличивал. В самом деле, Джудит никогда не была так прекрасна, как в эту минуту. Охотник еще раз пристально взглянул на нее, В раздумье покачал головой и затем снова склонился над сундуком. Достав несколько мелочей женского туалета, столь же изящных, как и парчовое платье, зверобой молча сложил их у ног Джудит, как будто они принадлежали ей по праву. Девушка схватила перчатки и кружева и дополнила ими свой и без того богатый костюм. Она притворялась будто делает это ради шутки, но в действительности ей не терпелось еще больше принарядиться, раз выпала такая возможность.